Глава 21 Из-за поворота вышел маг. Сначала я даже не поняла, что именно в нем меня так насторожило. Ну, помимо самой ситуации. Но в следующий момент увидела его фиолетовые глаза. На бегу я не узнала того, чье лицо я всего час назад пыталась рассмотреть в мельтешащих видениях. Но когда мы вынуждены были притормозить, чтобы в него не врезаться, я все разглядела. Мужчина щелкнул пальцами, что-то прошипел сквозь зубы и полок рассеялся. Теперь нас видела вся честная компания. Если вайеры в первую очередь волновали оборотни, то меня именно маг. Во-первых, поскольку я знала, что с ними работает теневик и даже сами рогатые, то у них могут быть демонские артефакты. Это плохо, но я представляю, как защититься, пока их действие не пройдет. «Резерва должно хватить, хоть он и не заполнен до конца. Во-вторых, от ментальщика можно ждать любой подлянки. Я хоть и изучала вместе с Милором учебник за третий курс, но было еще много такого, чего я об этом виде магии не знала. А ведь она была самая вариативное в применении. В самом худшем случае маг прихватит контроль над лордом Керном. Это будет просто эпическая подстава, потому что тогда я не справлюсь, это точно». «Может, накинуть стихийный щит и подождать. С другой стороны, так ждать можно и до второго пришествия. Точнее, до того момента, когда у меня истощится резерв. А потом брать нас тёпленькими». Все эти умные мысли пронеслись в моей голове за долю секунды. Больше времени на обдумывание ситуации у нас не было. «Постарайся отвлечь обратней мак мой!» — шепнула Вайеру. Но парень ничего не ответил. Я повернулась в его сторону и поняла, что поздно. Он под контролем». Я выпустила силу, и она начала обволакивать напарника, отсекая чужеродное влияние. Если бы я контролировала её чуть лучше, то справилась быстрее. Но она, как обычно, растеклась по всему свободному пространству. Что ж, в этом был один неоспоримый плюс. Я вовремя заметила подкрадывающихся сзади оборотней. Ледяные иглы каскадом летели в направлении версипов. Хотя прицелиться нормально мне не дали. «Не думаю, что кто-то из нападающих серьезно пострадал, по крайней мере, никаких вскриков боли с их стороны не было слышно, но хоть чуть-чуть отступили, и то хорошо. Вот только что теперь делать? Маг больше не может воздействовать менталом, но и уже существующую часть внушения я снять не могу, просто не знаю как. Нужно было сразу накидывать щит, и будь что будет, потому что на меня одну из застывшего рядом вайера, от которого нельзя отойти, противников слишком много». поэтому пока я околдовал иглы, в нас полетели фаерболы с двух рук. Хоть и не очень сильный маг, но весьма умелый. Я в последний момент смогла уклониться, а вот парень, стоявший столбом, получил огненным шаром в грудь и рухнул без сознания. Надеюсь, он жив, а то мне как-то сложно проверять. Тем не менее, стало проще, теперь не нужно контролировать его ментальной магией, и я направила потоки воды в нападающих». И это были не просто водяные плети, а самое что ни на есть чистая магия. Да, работа с ней отнимала слишком много сил, но на заклинание просто не было времени. А во-вторых, я их попитала менталами, и они стали самонаводящимися. Впрочем, таким способом удалось выбить только одного версия, по который прилег отдохнуть, получив сильнейший удар в лицо. Остальные же успели накинуть щиты или отбежать на безопасное расстояние. Мак даже пытался перехватить управление, но когда у него это не получилось, тоже поставил барьер, шипя что-то на тему того, что я сейчас пожалею. Не обратила на это внимания, а зря. В следующий момент на меня с двух сторон напали оборотни, поэтому пришлось срочно ставить щит, надеясь, их удастся как-то обезвредить. До того, как они достанут мечи, чего, кстати, до сих пор не произошло. Странно. Разумеется, они меня отвлекли от удара ментальщика, который швырнул в моем направлении то, чего я боялась больше всего — демонский артефакт. Когда лучить мы понеслись в мою сторону, я уже поняла, что на трехстихийный щит у меня просто не хватит резерва, поскольку уже успела прилично потратиться. Но они до меня так и не долетели, перехваченные по дороге некой силой и растворенные без остатка. А потом нас окружили люди — Видимо, они шли как с территории базы, так и со стороны переулка. Тут был лорд Берес, и барон Роор, и какие-то незнакомые взрослые маги. Им понадобилось меньше минуты, чтобы скрутить нападавших. Впрочем, те, видя явное превосходство в силе, и не сопротивлялись. «Что за ерунда тут происходит?» Сначала нападают ни с того ни с сего, даже не пытаясь поговорить, потом очень вовремя появляются спасители. Так не бывает, это какой-то сюр или подстава. Я привалилась к ближайшей стенке, а потом и вовсе по ней сползла, делая вид, что мне не очень хорошо. Не люблю лазареты, но, как мне кажется, лучшее, что я сейчас могу сделать, это... прикинуться немощной. Нет, у меня, конечно, истощен резерв, еще не полностью, но уже почти. Тем не менее, ходить и говорить я вполне себе могу, и даже самочувствие вполне приличное. Но тут есть два момента. Первый, я не знаю этих людей, что пришли с нашими преподавателями. Не знаю, можно ли им доверять и показывать, насколько я сильна. Да и можно ли доверять теперь преподавателям, я тоже не представляю, если честно». Второй аспект — совершенно не к чему. Чтобы меня начали сейчас допрашивать, а что поговорить захотят, я почему-то не сомневаюсь. Нужно многом подумать и подсобрать хоть какие-то крупицы информации. В конце концов, нужно понять, что я могу сказать, а что нет, да еще себя, любимую, при этом не подставить. «Лина, с тобой все нормально?» По голосу узнаю идея, но глаз не открываю. «Ещё не хватало разговаривать с этим предателем. Вот нажалуюсь Киру, что они так со мной поступили. Ладно, не нажалуюсь, конечно, но он всё равно узнает и будет в ярости». «Ты ранена?» «Это уже, похоже, леди Берес. Вот кого обмануть о своём самочувствии будет сложнее всего?» «Нет, устала просто», — ответила слабым голосом, даже не делая попыток изменить чрезвычайно неудобное положение тела в пространстве. А ещё было очень интересно, что происходит вокруг, но подглядывать нельзя, засекут. «Паир, отнесите леди де Мур в лазарет, будьте так любезны!» Убратень тут же подхватил меня на руки и куда-то направился на крейсерской скорости. Чёрт, даже голова закружилась. «Я хочу, чтобы ты знал, Элина!» парень говорил тихо, почти мне на ухо. «Я был против этого спектакля и хотел предупредить, но не успел, вы ушли раньше!» «Значит, всё-таки подстава!» Местному отделению СИП нужно было выявить предателя, а на ментального мага они бы точно клюнули. Ох, что-то тут не сходится. Зачем им ментальщики? Просто вы способны раскрыть их план, вот и все. Ну да, ну да, почти верю. Мы могли в их магазины не зайти, нам ведь никто не обозначил зону наиболее вероятного места нахождения противника, да и вообще задание было другое. Я не знаю, на что они рассчитывали, — оборотень покачал головой. Если у тебя есть связь с Киром или Деканом, то лучше поговори с ними». «Ага, что-то мне больше не хочется, здесь ни о чем распространяться, в том числе и об амулете. Нет, я сомневаюсь, что Паир предатель, но тут явно какая-то спецоперация, и не факт, что он в ней не участвует. на то я сейчас покиваю, что да, свяжусь, амулет возьмут и отберут, так что делаем покерфейс и непонимающие глазки». не опустил меня на койку и предложил составить компанию, но я отговорилась с тем, что хочу вздремнуть. Я действительно улеглась поудобнее и закрыла глаза. Сейчас две первоочередные задачи — всё проанализировать и восстановить резерв. Ну а что, вдруг понадобится? Конечно, я не собираюсь вести боевые действия со всей школой, но вот ментальный дар мне нужен в полном объёме». «Да, они не смогут влезть ко мне в голову из-за счета, но ведь и я не смогу ничего сделать, если возникнет такая необходимость». Хотела уже начать медитировать, когда поняла, что полный резерв очень насторожит Леди Берес. Сразу возникнут вопросы по поводу того, что я притворялась. «Ладно, это пока оставим, а вот насчет остального...» «Итак, что мы имеем? А имеем мы то, что я не могу никому доверять». Всё как будто вернулось на полгода назад, когда я только прибыла на Шалаю. Никого не знала и ни с кем особо не общалась. Но это ладно. Мир не рухнул, в конце концов, и есть Кир, который меня точно не подставит под удар, потому что для него же и чревато. Вот насчёт дяди не уверена. Я ему почти никто, если рассуждать логически. Кстати, насчёт Лоора. А что, если через меня пытаются убрать его или свести счёты с его отцом? «Умру я, умрёт и наследник титула». Но, с другой стороны, это какой-то долгоиграющий план, ведь понятно, что если со мной что-то случится, то у Кира есть ещё примерно два года. А если это враги, то в условиях войны они бы столько ждать не стали. В общем, этот вариант маловероятен. Ну или я чего-то не понимаю и не учитываю. А что ещё? Да ерунда получается какая-то. «Ну, положим, СИП, руководство школы, которое вообще непонятно, с какого бока здесь участвует, хотели выманить этого ментальщика, для которого это логично, наиболее опасен другой аналогичной силы маг. То, что меня использовали в тёмную, совершенно не удивляет. Кто я такая, чтобы мне докладывать обо всех планах? Да никто. Странно другое. Ну, положим, походили бы мы по улице. Ну, я бы определила, что в некоторых районах нехорошая атмосфера. Дальше-то что?» Начал бы местный СИП проверять людей? Нет, не начал. Эта информация сугубо для мотивации не расслабляться. Прошерстить же весь народ в подозрительных местах нереально чисто физически. Теперь насчет магазина. Точно помню, что предложила в него зайти именно я, а не Вайер, которого, в принципе, можно было бы заподозрить, что он меня ведет. Но опять же, мы прошли всю улицу, логично, что зашли во все лавки — Идею насчёт одежды подал Диэль, но это мне ничего не даёт, потому что я и так в курсе, что он обо всём знал. Вот именно поэтому и получается какая-то фигня. Если бы мы не зашли, то я бы ничего не увидела, а значит, нас бы ментальный маг не заприметил. Или же он и так за нами наблюдал, а когда мы оказались в лавке, решил форсировать события. Но опять же, он не мог знать, что я получила видение с его участия и моей милой компании рогатых. Значит, должна быть какая-то другая причина. Какая? Что может увидеть ментальщик, чего не может засечь обычный маг? Да много чего на самом деле. Но в условиях войны не всё из этого имеет значение. А вот это уже интересно и думается ближе к теме. Возможно ли, что у продавца был демонский блок? Да, я его не сканировала, была немного занята. Вот только наш особист-предатель об этом не знал. Получается, что с точки зрения логики все верно, но вот только результат остался бы неизменным. Как только я дошла бы до школы, то поставила в известность руководство о том, что была встреча с демонами, или что увидела демонский блок. В любом случае, они бы узнали, что с владельцем магазина что-то не так. А теперь, внимание, вопрос. Следует ли мне рассказать о видениях-картинках сейчас? У нас есть несколько человек, которых я там видел, и среди них один теневик. Их, конечно, нужно ловить, но что-то мне кажется, что и без моих способностей справятся. Скорее всего, допросят кого следует, и всех найдут. И я не сомневаюсь, что у Ряя хватит сил расколоть ментальщика. Если бы меня так грубо не использовали, я, скорее всего, рассказала о картинках, даже подставив себя. Но сейчас что-то у меня подобного желания не возникает. Если они могут... так поступить со мной в малом, ведь ничего же не мешало меня предупредить, то с введениями я могу влететь по полной программе, а нам не надо однозначно нет. Во всем есть плюсы, даже в предательстве. Оно спасло меня от серьезной ошибки. Обиделась ли я? Нужно честно себе признаться, что да, еще как обиделась, но все же в моем решении промолчать логики больше, чем эмоций. Я ведь знаю, что они всегда действуют только в своих интересах, но расслабилась, решила, что мы друзья... М да, сама виновата. Кстати, о друзьях. В мою палату, чуть прикрыв дверь, просочилась Ридика. «Привет, ты как?» — тихо спросила она. «Ты чего шепчешь? Там выставили охрану, я с трудом смогла к тебе пробраться, чтобы они не заметили». «Так, охрана — это очень интересно, что если я ошиблась, и они сами предатели...» ведь все мои логические настроения были основаны только на том, что они все же за Империю». «Очень интересно», — повторила я свою мысль и вопросительно посмотрела на Рит. «Пусть скажет, что она об этом думает». «Они говорят, что тебя охраняют, но это похоже на...» Она замялась. «На арест?» — подруга кивнула и отвела глаза. «Как ты прошла?» «Охранник вышел покурить, его отвлекли, а я успел проскочить». «Зачем?» «Если это и правда аресты, и если тебя здесь поймают, то могут быть неприятности?» «Затем... Лина, я не знаю, что именно происходит, но я слышала, что ты якобы дралась с сотрудниками сиб за территорией школы. Сомневаюсь, что ты делала это без причины». «Хм, значит, напавшие версипы тоже сотрудники. Это плохо, очень. Ведь без ментального сканирования никак не докажешь, что они первые начали. Что если меня хотят подставить? Но для чего?» Несмотря на Киры и дядю, сама по себе я не слишком многое себя представляю. Да и вообще бред это. Нас же спасали, а их, наоборот, тут же спеленали. Ты не знаешь, что с Вайером? Он был со мной. В соседнем блоке. Леди Береса от него не отходит уже больше часа. Там какое-то сложное ранение. Что-то, мне кажется, или моя подруга слишком много всего знает, для с трудом сюда прокравшейся. Рид, я резко села и схватила ее за руку. «Не хочешь рассказать, что на самом деле происходит?» Она на мгновение сузила глаза, и в них мелькнуло что-то. Нет, не хищное, скорее, как будто появился стальной стержень, который тщательно скрывают за внешней хрупкостью и слабостью. Показалось? Нет, не думаю. Поскольку я теперь рассчитывать могу только на себя, свою интуицию, ощущение, магию, в конце концов, то однозначно могу сказать, что рит на это мгновение изменилась». как будто появился другой человек. А ещё я точно знаю, что те эмоции, которые я видела во время ссоры, были настоящими, наверное. Но тут есть одна небольшая деталь, я так и не смогла их точно расшифровать. Если ориентироваться на слова дяди, то там была зависть и злость, но могу ли я на них опираться? С другой стороны, не такая уж эта глобальная вещь, чтобы врать, хотя... «Учти, я могу отличить правду от лжи», Продолжила я давить, поскольку подруга молчала. угу могу а то, что моя соседка и подруга вовсе не так проста, как кажется, совершенно не заметила. Лина, я тебе не враг. Могу только сказать, что это точно какая-то операция СИП, что они кого-то ловят и решили использовать тебя. Почему неделя? Не знаю. Впрочем, я знаю». Если с Реаей что-то случится, мы останемся без ментальщика, способного на глубинное сканирование. А меня не жалко, да. Почему ты тогда у монастыря оставила меня одну? Я резко сменила тему, чтобы подловить. Версипы были рядом, они бы смогли тебя защитить, я... Ты не могла этого знать. Я смотрела ей в глаза и понимала, что она говорит правду. Она действительно была в курсе, что ребята на подходе. Вопрос только в том, откуда она получала информацию. Я видела их за валунами, смотрела же в ту сторону. Не стала тебе говорить, потому что мы поругались. А вот это ложь абсолютная. Но мы, пожалуй, сделаем вид, что поверили, и не будем уточнять. Нафига она все-таки вниз побежала? Ну, рядом они были, и что с того? Это же не повод нестись в гущу драки. Ты очень злишься. Нет, не злюсь. И не злилась, просто непонятно было, почему ты так поступила. Но если ты их, правда, видела, тогда все ясно. Я улыбнулась как можно искренне. Не, за мои сегодняшние потуги мне и правда Оскар положен. Ладно, я тебе хотела сказать насчет сегодняшнего. Будь осторожна. и Я не знаю, можно ли доверять местным сибовцам. Лучше свяжись с лордом Дамуром, если у тебя есть такая возможность. Кажется, моя улыбка уже похожа на скал. Натуральный такой. Я продолжал растягивать губы, пока Рит не закрыла за собой дверь. Итак, что мы имеем? Второй человек за какой-то час просит меня связаться с дядей. Интересно, они просто проверяют наличие у меня артефакта, или им что-то от него надо? Оба варианта довольно странные. Если даже он у меня есть, то им проще меня обыскать, чем так изгаляться. Если они хотят поговорить с деканом, то почему сами этого не сделают? Или же они хотят меня подтолкнуть к каким-то действиям? Может, всё проще? Может же быть... что два человека независимо друг от друга видят, что происходит что-то не то и просят проинформировать настоящее начальство. Я бы на это клюнула, если бы мою веру в людей сегодня не изнасиловали. Я бы в это поверила, если бы Рит и Паир не пытались втереться ко мне в доверие совершенно на ровном месте». А если сейчас еще и Орин придет и скажет, что ни о чем не знала, я кого-нибудь покусаю. Точнее, применю ментальную магию и заставлю сказать правду. Ну и пусть при этом кому-нибудь случайно спалю мозги. Я уже поняла, что тут у меня друзей нет. Это, конечно, не повод людей калечить, но... Так, стоп. Что со мной происходит? Чего это я так нервно на все реагирую? По сути, ведь ничего такого особенного не случилось. Ведь тут и раньше была не сказка. Что-то у меня от всех этих дум голова разболелась. Надо успокоиться, и уже потом всё как следует переосмыслить. С этой мудрой идеей я устроилась поудобнее на тахте и провалилась в сон.